Глава восьмая Вышли на улицу, я вдохнула воздух, тепло. «Иди», я подошла к забору. Стас вывез меня со двора, закрыл калитку на ключ. Я огляделась, дорога была очищена, как и дорожки вдоль домов. Возле дворов бегали дети, отовсюду пахло едой. «Все приезжи, или кто-то постоянно живет?» Спросила я, сунув руку под локоть Стасу. С детьми, маленькими в большинстве и живут. Часть приезжает только на выходные. По сути, здесь поселок, хотя по документам когда-то была деревня. Есть детская площадка, скейт-парк, спортзона. Даже фельдшер живет с семьей. Мне очень нравится. Я разглядывала дома. Многие из них были украшены к Новому году. «Гирлянды нашел?» «Нет. Надо на чердак подняться. Я их когда-то купил, но так и не воспользовался. Лежат в заводских упаковках. Надо достать. Конечно. Вернемся и сделаю. Да. А я пока займусь обедом». Лес показался сразу после последних домов. Там бродили люди, выгуливали собак. На нас любопытством глазели, даже поздоровались. Мы, конечно же, отвечали. Шли медленно, просто отдыхая и наслаждаясь природой. Незаметно лес кончился, и мы оказались у оврагов, где катались люди. На бугре были беседки, я потянула Стаса туда. Посидеть немного, а спускаться я не захотела, подниматься будет тяжело. Хотя я видела, что есть лестница и даже веревочный канат для подъема вверх. «Надо было взять термос с чаем», – вспомнил Стас. Я не видела его в кухне. Смотрела на людей внизу, катающихся на лыжах. Были даже дети на сноубордах и просто санках. Надо добавить его в список. Вытащив телефон, я отправила его и чай моих любимых сортов. Где-то раздавался лай собак. Я посмотрела в ту сторону, откуда слышался звук. «Здесь есть бродячие псы?» Удивленно заметила трех здоровых бродяг, явно без ошейников, обычной дворовой породы. «Это, наверное, соседней деревне. Там, дальше». Стас указал, куда-то залез. Псы резко свернули в сторону, где по соседней дорожке на снегоходе катался мужчина с ребенком. Рядом с ними бежали три собаки. Вот в самую маленькую-то они и вцепились» начиная лаять и бросаться, а затем и схватились с большим. Мужчина на снегоходе остановился и начал отбиваться, отгоняя огромных псов. «Я помогу, там ребенок, ты сиди здесь!» вскочил Стас и побежал в сторону. На помощь бежал еще один мужчина с овчаркой, которая сразу сцепилась с большим псом. Две остальные – Поняв, что пришла подмога, погнали маленькую собачку в мою сторону. Стаса чуть не сбили с ног, но он подхватил собачку на руки и начал отпинывать псов. Видимо, кто-то вызвал охрану поселка, и сейчас они приближались на снегоходах. Один из мужчин выстрелил в воздух, собаки, что кидались на Стаса, бросились на утек. Большого пса прижали к земле овчарка и ее хозяин. Испугался бедолага. Я подошла ближе, посмотрела на собаку в руках Стаса. Тот опустил его на землю, присел рядом с ним, начиная трогать его. цел Пух только повыдергивали. Он осматривал животное. «Мне кажется, это еще щенок. Похож на лабрадора, да?» Присела рядом, начинала гладить уже веселящегося песеля. цел Подскочил к нам мужчина с ребенком на руках. «Крови точно нет!» Стас поднялся, а я, пользуясь случаем, тискала плюшевого медвежонка. «Не желаете подарить жене на Новый год?» Мужчина улыбнулся. «Один из помета остался, уже большой, пора бы и к другому дому привыкать». «А цена?» – задумался Стас, взглянув на меня. «Бесплатно! Забирайте Максимку!» Мужчина протянул руку. «Можно, наверное, да?» Он посмотрел на меня. «Да», — притиснул я к себе этого плюшевого ягозу. «По рукам». Мужчины пожали друг другу ладони. Снегоход укатил дальше. Большого пса связали и увезли. Как сказал Стас, сходивший туда, отправят в приют. Вспомнив, что Егор скоро пойдет в магазин, скинула ему фото щенка и попросила купить корм, подстилку, ошейник с поводком, миски и одноразовые пеленки. И «Еще одна мечта исполнилась!» – посмотрела на Стаса, гладившего щенка. «Это точно!» – позвав Макса с собой, пошли обратно. Тот радостно бежал впереди нас, успевая гавкать на проходящих мимо людей. Стас взял меня под руку, прижал ее к себе. «Как думаешь, мальчик или девочка?» – спросил он. «Не знаю, мне все равно, но я буду рада обоим. В Москву вернемся, нужно будет записаться к врачу. В ту же клинику, что тебя возили, у нас с ними договор. Тогда сам, я не помню номера». Пожалуй, плечами. «Вернемся, запишу. Я не взял телефон с собой». Мы свернули на дорожку, ведущую к дому. «Чего ты?» Макс сел, а потом и лег, вздыхая и фыркая. «По всей вероятности устал», — решил Стас и подхватил его на руки. Еще и страху натерпелся отерпелся, погладила нос у щенка. Мы дошли до дома. Друга устроили на старой куртке Стаса, прямо в коридоре. Я, переодевшись, ушла в кухню готовить обед. Стас остался помогать, неожиданно беря на себя чистку овощей, нарезку мяса. Я отрезала немного филе и косточку для Макса, положив в миску, оставляя ее на столе. «Егор приедет шести часам. Обедаем без него». посмотрела в телефоне сообщение. «Поем и полезу. Глядну на чердаке. Не съели ли мыши гирлянду?» «Помощь нужна?» «Нет, там пыльно и нагромождено». Отказался Стас. Он помог мне с посудой и ушел наверх, а я, убрав все в холодильник, налила себе еще чай. Решила посмотреть новости, надеюсь, телевизор работает. Отвлек проснувшийся щенок. Я отдала ему мясо, поставила миску с водой. После этого ушла в гостиную, найдя пульт, включила телевизор, сразу натыкаясь на «Старый фильм». Решила посмотреть, почему бы и нет.